Глава, 38. «Смотри, какие они!» — говорит Богдан, аккуратно поглаживая пальцем щёчку сначала одного ребенка, а потом второго. «Маленькие такие, беззащитные. У них есть мы с тобой. Мы будем их защищать». Улыбаюсь и прислоняюсь щекой к его руке. «Мы уже несколько часов находимся в палате, детки с нами, я пока особой боли не чувствую». Мне колют сильные обезболивающие, но дискомфорт присутствует и сильная слабость, поэтому я лежу, а все, что нужно, делает Богдан. Детки у вас хоть и маловесные, но здоровенькие, оценки по обгар высокие, нет смысла держать их в интенсивной. Вы будете на контроле, так что медицинская сестра будет заглядывать часто, сказала мне неонатолог, которая пришла, когда привезли малышей. Как прикладывать груди вам сейчас покажут, да корм смесью я назначила его будет осуществлять медсестра, но будем наблюдать, необходимо нам вообще или нет. Она ушла, а мы с Богданом остались наедине с детьми, которые нам обоим казались маленькими инопланетянами. Давай развернем, не смело предлагает Богдан. Давай попробуем. Я кряхтя усаживаюсь на кровать, а он подтягивает детские пластиковые кроватки, или как там они называются, ближе к моей постели. Малыши сейчас не спят. Один тихонько кряхтит и делает движения губками, второй просто тихонько лежит и водит мутными глазками. «С кого начнем? «Сам выбирай». Смеюсь осторожно, чтобы не отдало в шов. Богдан осторожно тянется к малышу в розовенькой шапочке, точнее малышке, и распутывает завиток на пелёнке. Аккуратно разворачивает, дочка вздрагивает и выталкивает вверх ручки и ножки. Тоненькие такие, кожица немного свисает, венки видно, а на личике полупрозрачный пушок, и ресничек и бровок будто бы нет. «Рыженькая!» — усмехается медведь, заглянув под шапочку. «И сынок тоже!» Улыбаюсь, я заглянув под голубую шапочку. Но у них и шансов-то особенно не было. Это да. Они такие маленькие, совсем крошечные, и я, признаться, даже побаиваюсь брать их на руки. А вот Богдан, кажется, совсем не боится. Как думаешь, это они есть хотят? Он кивает на девочку, которая начинает будто бы ловить своим маленьким ротиком его палец, когда Богдан касается ее щечки. Наверное. Давай попробуем покормить. Я усаживаюсь повыше, умастившись спиной на подушке, прикладываю к груди девочку. Мальчик, кажется, задремал. Зажмуриваюсь, когда дочь начинает пытаться добыть себе молоко. Это, блин, больно. Смущаюсь, когда замечаю, как завороженно на этот процесс смотрит Богдан. Кажется, будто ему приоткрыли завесу какой-то неведомой тайны, и он очарован тем, зачем наблюдает. «Слушай, Белочка, а как мы их назовем? Это может показаться странным, но мы с Богданом даже не перебирали имена во время беременности. Решили, что когда дети родятся, оно само нам в голову придет. «Мне нравится Алёнка. А тебе как?» «Нравится», — улыбается. «А парня как?» «Денис или Борис?» «Денис» «Или Борис? Мне тоже нравится». «А мне Денис больше?» «Сложно выбрать. Пусть будет Дениска». Аленка и Дениска. склоняясь к деткам, когда Богдан помогает их поменять у груди. Мне нравится. Наступает тишина, мы просто замолкаем, и нам четверым так хорошо. Дочь, наевшаяся молока на руках у Богдана, сын на груди у меня, четверо. Счастливы. Слов сейчас не надо. Мы просто молчим и дышим этим наполняющим нас счастьем, этим спокойствием, ощущением правильности. Я испытываю благодарность к Богу, к судьбе и... Кольке. Серьезно. Это было больно, его измена, но спасибо ему. Иначе бы я никогда не позволила встретиться на моем пути такому мужчине, как Богдан. Поговорку все, что случается, все к лучшему можно оспорить, потому что нет ничего хорошего в войнах, болезнях, убийствах, насилии, но к своей ситуации я ее применить могу. Потому что то, Как все сложилось, что оказалось мне кошмаром, измена мужа, импульсивная связь с малознакомым мужчиной, незапланированная беременность — все это вылилось вот в это, в счастливую тишину в окружении любимых людей. Первые две ночи Богдан проводит со мной, и мы даже успеваем понемногу поспать, потому что малыши ведут себя в основном вполне спокойно. Учимся менять им подгузники, переодевать, заворачивать в пеленочки так, чтобы им было и свободно, и уютно. От смеси я отказываюсь, молока к концу второго дня прибывает достаточно, и этого хватает на двоих малышей. Позже, конечно, снова ведем до корм, если потребуется, но пока что и так справляемся. Едят они часто, особенно Алена. Дениску даже будить приходится. Но медсестра утверждает, что это нормально. Он был чуть меньше, и ему, видимо, требуется чуть больше времени, чтобы досреть. «Богдана я на третий день отпускаю. Алиска там два дня одна, да и на работу ему надо. Я понимаю, выписать нас обещают на пятый день, потому что смысла держать нет». С малышами все хорошо, вес набирают стабильно, едят активно, УЗИ головок никаких аномалий не обнаруживает, анализы тоже. Правда, Алена немного желтеет, но это, по словам врачей, нормально, и лечения они требуют. А малыши словно чувствуют, что их папа уехал, потому что ровно на третью ночь устраивают мне концерт. Сначала по очереди, а потом вдвоем, повергая меня в шок. Еще и, наверное, изменения у меня в организме активные гормональные проходят, потому что после двух часов таких концертов я начинаю реветь, ругаю себя, что оказалась слабачкой и плохой матерью, что без Богдана ничего не стою и вообще. И тогда мне на помощь приходит медсестра детского отделения. Она подкармливает детей смесью, пеленает поплотнее, и, о, чудо! Они засыпают на целых три часа. Со мной работает консультант по грудному вскармливанию, рассказывая и показывая, как можно управляться с двойняшками, как правильно давать грудь, в какой позе их можно кормить. Скажу сейчас то, что обычно консультанты не говорят. Улыбается она в конце нашего занятия, но голос её серьезен. Карина, запомните одно. Детям нужна здоровая, адекватная мать, поэтому не возводите грудное вскармливание в культ. Докорм да или переход на смесь не сделает вас плохой мамой, а ваших детей неполноценными. А вот ваша послеродовая депрессия, вскормленная чувством вины, что вы не тянете ГВ, может. Сейчас много возможностей для счастливого родительства. Специальное детское питание – одно из них, если выбора нет и молока не хватает. Я искренне благодарю ее, потому что у меня действительно стал внутри царапаться страх, что если я не смогу кормить своих детей только грудью, что сделаю им плохо. На форумах я много чего на эту тему начиталась. Богдан ко мне больше не приезжает, хочет, но я убеждаю его, что все в порядке, и мы уже совсем скоро встретимся на выписке. Понимая, что у него много дел на работе, он и так ушел от Макарского и теперь занимается только своим чопом. Но и там дел много. Бизнес расширяется, приходят новые клиенты, он недавно набрал новую группу парней, за обучением которых внимательно следит сам. В день выписки с утра я волнуюсь. Быть под наблюдением врачей как-то спокойнее, и мысль, что я окажусь с детьми дома, почему-то пугает. Но я успокаиваю себя, говорю, что обязательно справлюсь, это ведь мои дети. Да и под наблюдением, конечно, всегда быть не получится. Страхи свои надо преодолевать. Пока медсестра присматривает за малышами, я принимаю душ, сушу волосы, наношу легкий макияж. Хочется быть красивой. Надеваю платье, которое я приготовила заранее и взяла с собой, и, кажется, немного переоценила, насколько стройной я стану сразу после родов. Но, в принципе, влезаю в него. Расстраиваюсь, когда мне запрещают снять те самые чулки, которые я надела перед операцией. Они испачканы в кровь немного, и это неприятно, но врач говорит, что важно не снимать их хотя бы неделю, чтобы избежать осложнений. Потом сжаливается и разрешает дома постирать, подсушить и быстренько надеть снова. Натягиваю колготки, чтобы прикрыть эти жуткие чулки. Шов на животе, кстати, почти не болит». Даже швы там не снимали, только узелки отрезали. Но я все равно осторожничаю, чтобы не сделать резких движений. Страшновато пока. Малыши по традиции наряжают выписные одежки медсестра. И мне не показывает. Говорит, что я теперь с ними встречусь в выписной комнате. Когда я ухожу из палаты и прощаюсь с персоналом, ставшим за эти дни уже даже будто родным, когда еду в лифте на первый этаж и иду в сопровождении медсестры к выписной комнате, то испытываю волнение. Сердце стучит быстрее обычного. Дыхание углубляется. Волнительно. В описной комнате уже ждет Богдан, а в его руках огромный букет персиково-оранжевых роз. Такой большой, что, взяв его в руки, я не сразу соображаю, как так перехватить цветы, чтобы что-то видеть из-за него. Богдан, вручив букет, крепко-крепко целует меня, прижимает лбом к моему и искренне благодарит за детей. Рядом щелкает несколько раз затвор фотоаппарата, но я не обращаю внимания. А потом мой медведь достает маленькую коробочку и извлекает оттуда колечко. Оно такое необычное. Из белого золота вылиты две маленькие ножки, и у одной большой пальчик сделан из бледно-розового камушка, а у второй — из голубого. Богдан берет мою руку и надевает это колечко на средний палец. «Фух, налезла!» «Ой, невелико!» «Я переживал, что будет велико». Он смущается, а я смеюсь. «Ну какой же он все таки Люблю его!» К нам возят детей. Дениска в кремовом костюмчике, Алёнка в такого же цвета платьице с оборками. А из-под шапочек виднеются коротенькие рыженькие волосики. Всю фотосессию они спят, фотограф как только нас четверых не крутит. Что я уже даже устаю и мечтаю скорее оказаться в машине». В большом авто Богдана теперь появляется новый предмет двойное детское кресло. Мы укладываем детей в автолюльки и крепим в кресло. Я сажусь на переднее сиденье рядом с Богданом и думаю, что не скоро, наверное, теперь будут тут ездить. Кстати, тебя ждет сюрприз. Улыбается Богдан, когда мы подъезжаем к дому. Я даже не представляю какой. Шарики развесил, обед приготовил. Ну, это он вряд ли будет сюрпризом называть. Но сюрпризы, правда, оказывается очень приятным, когда я вхожу в квартиру, то меня на пороге встречает моя бабушка. Я так сильно рада ее видеть, что аж слезы выступают на глазах. Сюрприз Богдану точно удался. И да, шарики тоже везде развешены, розовые, голубые, белые, кроватка детская в нашей спальне застелена и украшена большой бумажной лентой со словами Добро пожаловать домой горошинки. Накрыт праздничный стол, а Василина, которая тоже здесь, как раз расставляет бокалы. Малыши спят, мы просто перекладываем их осторожно в кроватку, а сами идем на кухню праздновать. Настроение прекрасное, я безумно счастлива. Знаю, что просто не будет, но сейчас меня это совершенно не пугает. Первую ночь дети почти всю проспали, только дважды просыпаясь поесть. Точнее, просыпалась Алена, а Дениску пришлось будить. А вот вторая ночь уже показалась нам с Богданом не такой спокойной. Бабушка тоже вставала покачать малышей, они с Богданом вдвоем ходили, а мне подкладывали только кормить. Выспаться давали, чтобы быстрее восстанавливалась. Я была им крайне благодарна. Бабуле уже скоро ехать пора, потому что хозяйство там у нее, да и сложно пожилому человеку в доме, где двое новорожденных. Конечно, такого бабушка не говорит, да и никогда не скажет, но я понимаю. Богдан настаивает, что мне нужна помощь по дому, и я не спорю с ним, с малышами, и правда, непросто. Решаем, что как только бабушка уедет, так и наймем, а он пока поищет. На пятый день нашего пребывания дома мое счастье омрачается». Нет, я, конечно, понимала, что этого не избежать, что этот момент наступит очень скоро, но поделать со своими эмоциями ничего не могу. У Богдана с утра, когда он пьет кофе перед тем, как ехать в офис, звонит телефон. Разговор выходит коротким, но о чем он говорит, я не слышу, потому что Дениска как раз высказывает свое возмущение о том, что его сестре первой сменили грязный подгузник. «Карин, медведь подходит ко мне». Вижу, что напряжён и серьезен, и уже догадываюсь о причине. «Ира родила позавчера ночью. Сегодня их выписывают, я... мне...» «Езжай, конечно». Говорю, как могу, мягче, а у самой горечь по языку разливается. «Это твой сын. Он также заслуживает, чтобы ты его встретил, Пактан. «Спасибо, Белочка». Медведь приобнимает меня и целует в макушку, задержавшись и выдохнув с облегчением – Неужели он думал, что я устрою ему истерику? Смысл в ней. Мы все решили еще тогда. Но, как бы я ни улыбалась, как бы ни старалась быть лояльной, мне сложно. Я понимаю, что Ирина из тех, кто может попытаться отравить нашу жизнь. Богдану будет больно, если она начнет настраивать ребенка против отца или будет манипулировать через сына. Но ничего не поделать и уже не изменить. Мы справимся. Обязательно.